Однако я боялась, что мои ноги не смогут двигаться достаточно быстро. Даже когда мой разум проработал все последующие шаги, я все еще не верила, что способна на то, что собираюсь сделать. Глубоко вдохнув, я вскочила и прыгнула на Брайана, вцепившись руками в его рубашку. Лодка накренилась И Брайан резко обернулся, схватившись за мои руки, чтобы удержаться. «Что ты?» Начал рваться из него крик, и каждой частичкой силы, остававшейся во мне, я толкнула его к краю лодки. Я знала, что бы ни произошло. Брайан сдержит свое обещание и никогда не отпустит меня. Если он перевалится через борт, то и я тоже. Его глаза метались между мной и водой под нами, и казалось, что это длится целую вечность. Мою голову переполняли мысли об о л и с е ждущей меня. А Брайан был преисполнен страха перед падением в ледяную темноту, лежавшую недалее, чем на расстоянии вытянутой руки, и с этой картиной в своем воображении я рванулась вперед и вместе с Брайаном свалилась в воду, Ледяное море обожгло мне кожу в момент, когда я ударилась о воду. С каждым вдохом, который я делала, боль пронзала мою грудь. Глаза Брайана расширились от страха, пока он летел со мной, а его руки все еще пытались держаться за меня. Когда Брайан вынырнул, разевая рот для крика, тот заполнился водой, прежде чем показался над поверхностью. Брайан захлебывался и кашлял. Я видела леденящий ужас, переполняющий его до глубины души, пока он изо всех сил старался повиснуть на мне. Брайан понимал, что сейчас снова уйдет под воду и был готов утопить меня вместе с собой, но его руки дрожали на моих, и я уже чувствовала, как они ослабевают. Это был горько-сладкий момент». Когда мой муж дико молотил конечностями, размахивая ими без всякой пользы, а я работала ногами за двоих, так сильно, как только могла, чтобы удержаться на воде, все еще цепляясь за мои руки, Брайан погрузился, потянув меня вниз. Я вынырнула обратно, сделав глубокий вдох, но ему каким-то образом... удалось перехватиться и снова притопить нас своим безумным трепыханием уже глубже. Мне требовался воздух, и когда я вытолкала нас обоих на поверхность, то подумала, сколько раз еще я могу позволить ему утащить себя под воду? Луч прожектора прочертил небо над нами, более близкий, чем огни с пляжа. Это, должно быть, появился спасательный катер. И когда паникующие глаза Брайана поймали мой взгляд в поисках помощи, мне пришла в голову мысль, как кто-то, возможно, готовый ранее к нашей общей смерти, может выглядеть так, словно не желает ничего более, кроме жизни. «Сила теперь у меня», — сказала я себе снова. «У него ее больше...» Не было. Я ощутила мимолетную жалость к мужу. Всю жизнь он боялся двух вещей — утонуть и потерять меня. И каким-то образом его жизнь проделала полный этот цикл. Он не заслуживал смерти. Да неужели? Свет становился все ближе. «Спасатели скоро будут с нами». Мое сердце бешено забилось, и я посмотрела в его глаза, холодные, темные. Однажды я влюбилась в эти глаза, думая, что они сильные и защищающие, но я видела их слишком много раз за все эти годы с тех пор, как Брайан взял меня под контроль, превращая меня в свою собственность. Подобрав ноги так сильно, насколько могла, Я резко выпрямила их и вогнала в него, ощутив стопами его бедра, когда отшвырнула его прочь. Его ладони соскользнули с моих рук. Брайан искал меня взглядом, молотя ими по воде. Понял ли он, что я умею плавать? Интересно. Я подождала несколько секунд, пока Брайан не скрылся под водой. «Все это время зная, что могу нырнуть и спасти его, если захочу». Течение медленно сносило меня в сторону от него. Я досчитала до пяти, но Брайан не появлялся. Испугавшись, я поплыла вперед, туда, где вода колебалась расходящимися кругами. Спасательный катер был уже рядом». его прожектор метнулся по морю, захватывая меня лучом. Тогда, наконец, я легла на спину и погребла прочь от места, где скрылся Брайан. Они подберут меня через минуту. Тогда уже будет трудно сказать, где это произошло. Гарриет. Где ваш муж? По понятным причинам, Спасатели были обеспокоены тем, что не могли увидеть никаких его следов. Я неопределенным жестом указала на воду. Я восстанавливала дыхание. Ледяной холод крепко потрепал меня, и ломота быстро распространялась по всему телу. «Где-то», — попыталась я произнести, однако мне было трудно выговаривать слова а К тому моменту, как меня вытащили из моря, мое тело начинало входить в шоковое состояние. Я закрыла глаза, пока их голоса сливались надо мной в беспорядочном шепоте. Адреналин уже пробежал по мне, но на какое-то мгновение я захотела просто от всего отключиться. Голоса принимали решение. Они отвезут меня обратно на пляж. Пришли они, наконец, к соглашению. Другой спасательный катер уже в пути. «Не волнуйтесь», — заверил один из них, приблизившись к моему уху. «Мы его найдем». Я захотела сказать им, чтобы они не беспокоились. Брайан не умел плавать. «Теперь ему давно уже конец». Он чувствовал себя в безопасности, вытаскивая нас обоих в море, поскольку думал, что я тоже не умею. Но мое дыхание было неглубоким и частым, и я решила поберечь его. Через несколько минут мы добрались до пляжа. Женщина-полицейский помогла мне сойти с катера, обернув меня в спасательное термоодеяло, покрытое фольгой. Женщина-фельдшер подбежала к нам. Мигалки машин все еще освещали небо, как фейерверки. Наконец, мое дрожащее тело начало согреваться, а голова проясняться.